Таха-Аки возмущенно закричал, неуклюже прыгнул вперед и превратился в старого волка с посидевшей мордой в теле, хотя и старом, жил дух великого вождя-призрака, и ярость придала ему сил. Схватка возобновилась. На глазах третьей жены Таха-Аки погиб ее сын. Теперь сражался муж, и не было никакой надежды на его победу. Она слышала рассказы очевидцев о кровопролитии, и знала историю первой победы Яха-Ута, Когда отвлекающий маневр брата спас его. Третья жена выхватила кинжал у одного из стоявших рядом сыновей, все они были еще мальчиками, и если погибнет их отец, они тоже умрут. Она бросилась на холодную женщину с кинжалом. Та улыбнулась едва обратив внимание на слабую человеческую женщину с ножом, который не мог даже поцарапать твердое как камень тело кровопийца собиралась нанести Таха Аки смертельный удар. И тогда третья жена сделала нечто совершенно неожиданное, упала на колени у ног холодной женщины и воткнула кинжал в собственное сердце. Кровь хлынула, потекла по пальцам третьей жены и брызнула на холодную женщину. Та не смогла устоять перед соблазном свежей крови, вытекающей из теплого тела. Инстинкты заставили ее повернуться к умирающей женщине и на секунду забыть обо всем, кроме собственной жажды. И тогда Таха-Аки вцепился ей в глотку. Это был еще не конец схватки, но теперь к Таха-Аки пришла подмога. Увидев, как умерла их мать, двое сыновей пришли в такую ярость, что, несмотря на слишком юный возраст, превратились в волков. Вместе с отцом они прикончили кровопийцу. Таха-Аки не пришел обратно к своему племени, никогда не превратился обратно в человека. Целый день он пролежал возле тела третьей жены, рычанием встречая всякого, кто пытался к ней прикоснуться, а потом ушел в лес и больше не вернулся. С тех пор холодные появлялись редко. Сыновья Тахааки охраняли племя, пока не подросли их собственные сыновья. Тогда племени вполне хватало двух трех защитников. Время от времени в наши земли забредал кровопийца, не ожидая наткнуться здесь на оборотней. Иногда волк умирал, но стая никогда не несла таких огромных потерь, как в первой битве. Волки научились сражаться с холодными и передавали это знание от волка к волку, от духа к духу, от отца к сыну. Время шло, и потомки Таха-аки перестали превращаться в волков, когда достигали зрелости. Лишь изредка, если поблизости появлялся холодный, волки возвращались. Кровопийцы всегда приходили по одному или по двое, и стая оставалась маленькой. Однажды появилась целая банда, и ваши прадеды приготовились с ними сражаться. Но вожак чужаков уважительно разговаривал с Ифраимом Блэком и обещал не причинять зла квилитам. Его странно желтые глаза подтверждали, что это необычные кровопийцы. Волков было слишком мало холодные могли бы и не предлагать заключение мира, они бы все равно победили. Эфраим согласился. И чужаки выполняли свои обязательства, хотя их присутствие привлекало других. Кроме того, большое количество холодных увеличило число волков в стае, сказал старый Квилл, и мне показалось, что на мгновение его черные глаза, почти утонувшие в морщинах, задержались на мне. Такого племя еще не видела со времён Тахааки. Он вздохнул. Так сыновья нашего племени снова несут это бремя и приносят жертву, которую когда-то приносили их отцы. За этими словами последовало долгое молчание. Живые потомки героев легенд смотрели друг на друга с печалью в глазах. Все, кроме одного, тоже мне бремя, тихо фыркнул Квилл. По-моему, это здорово. Он слегка оттопырил нижнюю губу. Напротив него, по другую сторону затухающего костра, Сет Клиротер согласно кивнул. В его широко распахнутых глазах светилось восхищение братством защитников племени. Билли крякнул, и волшебство растаяло на углях костра. Внезапно мы вновь оказались сидящими в кругу друзей. Джаред бросил камешек в Кирилла, тот подскочила, все засмеялись. Начались приглушенные разговоры, насмешливые, обыденные. Ли Клеротер по-прежнему не открывала глаз. Мне показалось, что на ее щеке блеснула слезинка, но через секунду пропала. Мы с Джейкобом не проронили ни слова.